Рассказ 27 -й. Как малютки-эльфы закончили свои странствования и вернулись в родной лес. К утру взошло солнце. Заглянула в уголок сада, где стоял снеговик, и улыбнулась на работу человечков. От этой улыбки растаял весь выпавший снег, а вместе с ним и снежный великан. Проснувшись, малютки увидели из окна слякоть и грязь. Затасковали они по милому родному краю, и всем им захотелось скорее домой в густой родной лес. Надели они опять сапожки-скороходы и, попрощавшись с садом, приютившим их, пустились в путь. Опять замелькали города и села, но на этот раз путешественники нигде не останавливались. Радостное чувство — Чувство приближения к родине охватило их всех. Быстро миновали они поля, леса и города. Вот показалась дорогая граница родины, откуда они три года тому назад уехали. Громкое «Ура!» раздалось навстречу милому дорогому краю. И крошки-человечки понеслись к нему быстрее ветра. Вот обогнули они последнюю деревню и въехали в родной лес. Слезы счастья стояли в маленьких глазках, ручки крепко прижимали к себе любимый папоротник, крошечные ротики целовали каждый листочек, каждую былинку. И зажили опять по-старому малютки-эльфы, вспоминая в длинные зимние вечера теплые и холодные страны, в которых они побывали во время своего странствования, и мечтая о том, какие бы придумать новые затеи и шутки.